Глава 2. Контроль над енотами. «Да, да, иностранец?» Арк неуверенно улыбнулся и кивнул. Мальчик-енот радостно застучал хвостом по земле. «Ясно. Я никогда раньше не встречал иностранца». Арк тоже никогда раньше не встречал говорящего енота. «Но кто ты?» «Я из боевого клана енотов. Меня зовут Копа». Гордо ответил енот. Он больше походил на большой пушистый талисман – Они на война. Но Арк на всякий случай кивнул. Клан енотов. Только сейчас Арк осознал, что они – жители подземного мира. Не стоит и говорить, что Арк был весьма напряжен и представлял их как жестоких зверей, а вместо этого он встретил упитанного енота, отчего сейчас и чувствовал себя более чем разочарованно. Несмотря на то, что его целью было нахождение зверей, населявших подземный мир. «Я Арк». «Хм, тебя зовут Арк!» Копа кивнул с оживленным взглядом. «Мне очень нравятся иностранцы». «Что? Ты встречал еще каких-то иностранцев, кроме меня?» «Нет, раньше не встречал. Но я много разговаривал со взрослыми. Иностранцы не любят засиживаться на одном месте и путешествовать по континенту, сражаясь с бесчисленным количеством монстров. Это великолепно! Жизнь, подобающая мужчине! Я бы хотел когда-нибудь зажить вот так. В отличие от остальных взрослых, я не собираюсь спрятаться всю свою жизнь». Слова Копа напоминали речь деревенского обывателя, планирующего пустить столицу. «Арк тоже? Ты вошел в подземный мир, чтобы победить монстра?» «Да, наверное, так. Я так и знал!» Арк кивнул. Конечно, он пришёлся не только для того, чтобы сражаться с монстрами. Самым главным было найти три чуда и унести отсюда ноги. Однако, если бы Арк поделился своими скромными планами с Копа, енот бы вряд ли помог. «Мне нужно найти поселение Инотов, чтобы собрать информацию». Арк подумывал попросить Копа провести его в деревню. Копа сомневался некоторое время. но в итоге согласился. «Хорошо, я проведу тебя, но если другие тебя поймают, твоя жизнь будет в опасности». «Что? Почему?» «Потому что... я скажу тебе, если ты наденешь вот это». Копа протянул Арку одежду, сделанную из переплетенных тонких веточек. Когда Арк надел плетёную одежду, Копа затолкал травы ему за поясницу на живот, с лицом спрятанным под капюшоном и пухлым животом, с первого взгляда его можно было принять за енота. Преображённый Арк последовал за Копа к выходу из пещеры. После десяти минут ходьбы Копа указал вперёд и сказал «Вот наш город!» Город был огромным. Огромные факелы торчали тут и там, и вокруг них толпилось множество НПС. Они все были зверьми, внешностью похожими на Копа, из чего Арк сделал вывод, что все они из клана енотов. Город енотов был построен из грубых камней, в отличие от русалок, чьи жилища сверкали великолепимой роскошью. Дома располагались на скалах, в вытесанных отверстиях. Большинство пещер были внушительного размера, но были весьма просто обставлены и ничем не украшены. С другой стороны, располагающийся внизу рынок был огромного размера. Он наверняка был способен обеспечить товарами весь город. Здесь было множество магазинов и мастерских. Арк вспомнил слова старейшины Хасана из клана Мяу. «Жители подземного мира должны быть хорошо развиты ремёсла». Арк заинтересованно рассматривал товары, выставленные перед магазинами. Как и в Нодлисе, созданные енотами вещи были сделаны из материалов, которые Арк никогда раньше не встречал, однако дизайн и качество работы стоили своего имени. Кольцо Радуги. Магический. Тип кольцо. Ограничение – уровень. Кольцо с одним из семи красивейших камней в мире. Силой камня становится еще более ценным. Камень, свет, цветок, вода, земля, ветер, разум – Плюс 7 ко всем сопротивлениям. Цена – 2400Л. Бумеранг Сориты – магический. Тип – метательное оружие. Прочность – 50 из 50. Атака – 15 из 25. Вес – 10. Ограничение – уровень 100. сарита гигантская птица, живущая только в подземном мире. Бумеранг Сориты был сделан из ее костей. Это метательное оружие, которое возвращается к владельцу после нанесения урона врагу. Для обработки костей Сариты использовалась специальная техника, когда Бамеранг летит сквозь ветер, он атакует высокочастотной волной. При слабом сопротивлении вызывает страх. Если уровень врага ниже уровня нападающего, то шанс страха увеличивается на 20%. Цена — 3500 л. Цены кусаются, как и ожидалось. У арка уже было под покупки и продажи вещей в неизвестных городах. Конечно, выглядели они прекрасно, и изделия города енотов ничуть не уступали тем, которые продавались у русалок. Такие свойства было сложно найти у других предметов вне города. В игре часто использовалось метательное оружие, по большей части его использовали воины, но минусом было то, что запас бросков был ограниченный. Но у бумеранг Сарита можно было использовать бесконечное количество раз. Здесь были такие предметы, от вида которых любой маг или воин впал бы в радостное безумие. Но цена предмета превышала все ожидания, Как и клан русалок, еноты были отрезаны от внешнего мира, и в силу этого имели свою собственную валюту. Что же такое Эл? Арк вспомнил руду, которую видел при входе в подземный мир. Клан енотов использовал руду, падающую с неба, чтобы заработать еще больше денег. В производстве многих изделий используется руда, она очень важна для клана енотов. Объяснил ситуацию Купа. 3500 Л Выходит это от 20 до 40 серебряных за одно изделие. Если пересчитать на золото, получится от 700 до 1400 золотых. При переводе в золото сумма получилась огромная. Даже если Арк потратил бы сейчас все деньги из своей сумки, ему хватило бы только на один предмет. Самым обидным было то, что цены в магазинах, продающих еду и ингредиенты, были такими же высокими. «Чёрт, да это просто заоблачно!» Внезапно Арку в голову пришла идея. «Точно. Еноты, как русалки, отрезаны от внешнего мира», и они не разбираются в его положении и вещах точно так же, как я не разбираюсь в их. Получится ли продать вещи енотам, как в прошлый раз он продал русалкам? Чтобы убедиться в этом, Марк вытащил из сумки несколько предметов и показал их копа, однако, вопреки ожиданиям, реакция копа была не слишком радостной. «У всех этих вещей нулевая эффективность. Еноты это не купят. У меня глаз намётан. В конце концов, мы расы ремесленников. К тому же, если нам понадобятся такие вещи, мы сможем выйти наружу и купить их». Последовал разочаровывающий ответ. Но арк заметил кое-что странное в словах копа. «Выйти наружу? Отсюда есть выход наружу?» «Конечно! Раса енотов многие годы существовала благодаря торговле с людьми. Однако до вступления в торговлю мы вынуждены скрывать свои личности. Здесь также использовалось золото, но после появления валюты L еноты перестали думать о золоте как об удобной валюте. Иначе еноты раскрыли бы свою личность». «Нет, я хотел понять кое-что другое». «Почему, если торговля с внешним миром не запрещена, мне нельзя раскрыть свою личность? Почему я не могу открыто сказать, что я иностранец?» «Дело в том, что в прошлом Субаруталли произошел один неприятный случай». После некоторого колебания ответил Копа. Клан енотов утверждал, что Субарутал находится в глубинах подземного мира. Скандинавская мифология утверждала, что темные эльфы вышли из подземного мира. Субарутал был таким же огромным, как и внешний мир, Согласно скандинавской мифологии, в мире енотов была и святая вода, и Игдрасиль в центре мира, разделяющий его на 10 городов, в каждом из которых царит мир и покой. Напотам пришел он, и Игдрасиль изменился. Он? Копа стиснул челюсти и напряжённо кивнул. Да, человек с рыжими волосами, который пришел встать десять дней назад. Человек с рыжими волосами? Арк почувствовал пронизывающий холод при упоминании этого имени. Человек с рыжими волосами. Перед тем, как появиться в Каире, он при помощи группы воров украл пузырек сердца и души из Герана. Арк никогда бы не подумал, что Ржеволосый тоже окажется в подземном мире. Арк недоумевал, зачем ему понадобилось туда идти. Арк был первым игроком, открывшим подземный лабиринт. Если рыжеволосый окажется NPC, то проникнуть в подземный мир, не оставив за собой следа, было бы очень просто. Тогда пузырек сердца и души каким-то образом связан с подземным миром? Все усложнилось и запуталось. Если все это так, то какую роль должен сыграть рыжеволосый? Далее Копа еще больше вел Арков ступр своими словами. Он сказал, что он искатель истины. Кто? Искатель истины? Да. Клан енотов, конечно, отличается от людей, но искатель истины был нашим другом. А любая семья Енотов встретит его с распростертыми объятиями, и согласно древнему закону, мы должны были проводить искатели истины как Драсилю. Древнему закону? Много лет назад предки клана енотов заключили договор с героем Мабана. В договоре было указано, что если герой вернется в подземный мир, мы должны проводить его к Игдрасилю, дабы он получил тест. «И? Он получил его?» – жадно спросил Арк. «Я не знаю. Но вскоре после того, как он пришел, случилось кое-что ужасное. Из того места, где находился Игдрасиль, вырвалось красное пламя, и наша деревянная статуя Игдрасиля напала на нас. Игдрасиль атаковал каждый класс енотов, Он превратил всех енотов в монстров, которые теперь могут напасть на собственных собратьев. В монстров? Изначально в Соборутале не обитали монстры. Что бы это значило? Арк сомнением взглянул на Копа и переспросил. Тогда как насчет тех монстров, которые атаковали меня? Копа злобно фыркнул. Да, Игдрасиль поймал клан енотов. Еноты, пойманные Игдрасилем, были превращены в кангули или растений големов. Затем они начинали в случайном порядке атаковать свои же деревни. Жители моей деревни тоже превратились в монстров. Боже мой, не та ли это катастрофа, о которой упоминал Шеннон? Теперь разрозненные куски информации вырисовались в общую картину. Без сомнения, рыжеволосый, укравший пузырек сердца и души, и этот человек – одно лицо. Другими словами, его место назначения было вовсе не Каир, а подземный мир. Шеннон упоминал, что у пузырька сердца и души есть чудовищная сила, способная вызвать катастрофу. Точно. И именно поэтому Арк встретила монстров с такими абсурдно высокими уровнями. Идея Арка подтвердилась, когда выскочило информационное окно. Найти пузырек сердца и души. Квест обновлен. В подземном мире вы нашли след человека с рыжими волосами, а от жителей подземного мира вы узнали, что случилось. После того, как рыжеволосый пришёл в подземный мир, Игдрасиль впал в неистовство. Подземный мир, бывший когда-то спокойным и тихим местом, стал опасным и кишащим монстрами адом, Все жители подземного мира страдают. Без сомнения, все эти события связаны с человеком с рыжими волосами. Вам нужно соединить вместе все подсказки и найти пузырек сердца и души. Уровень сложности Си После такой информации у Арка открылся рот от удивления. Все подсказки привели его к Агдрасилю, и сам Агдрасиле был преступником, превратившим клан в монстров Теперь по их территории слонялись кангули 150 уровня и големы 250. -го. С текущей силой Арка он не смог бы даже добраться до Игдрасиля. Уровень сложности С+, сложности Ивен квестов была С++, выше такого уровня сложности Арк еще не встречал. Даже если бы у него получилось атаковать противника, он не знал, сработает ли это с таким уровнем сложности. Помимо этого квеста мне еще нужно найти три чуда. Арк даже предположить такого не мог. Еноты заключили договор с героем Мабана, чтобы он смог получить тест у Игдрасиля. Похоже, что этот тест и приведет Искателя Истины к одному из фрагментов Трех Чудес. То есть, скорее всего, этот фрагмент Трех Чудес попадет к нему в руки. Проклятие! То есть я — альтернатива Ржеволосого? В арке начал закипать гнев. Если бы не этот парень, арк мог бы с относительной легкостью получить фрагмент Трех Чудес. Уровень сложности должно быть повысился из-за того, что дело касается пузырька сердца и души, но он бы не нашел подземного мира, если бы не этот парень. «В любом случае, я не могу закончить к квостоким уровнем! Вздохнул Арк, но затем он вспомнил кое-что еще. «Ты сказал, что вы торгуете с людьми. То есть отсюда есть выход. Когда здесь стало опасно, почему вы не вышли наружу и не попросили помощи у людей снаружи? Единственный выход отсюда — Игдрасиль.